Пожалуйста, агентурных влучат. Впоследствии мы увидим, что Зинаида Федоровна не пренебрегла советом Зубатовой и некоторое время была консультантом по агентурным вопросам. В сентябре 1909 года по ходатайству директора департамента полиции Нила Петровича Зуева, товарищ министра внутренних дел Курлов, сделал письменный доклад министру внутренних дел Петру Аркадьевичу Столыпину о ситуации, сложившейся с бывшим тайным агентом Михеевым, и просил рассмотреть вопрос о возможности установления пожизненной пенсии в размере 3600 рублей в год. 24 сентября Зинаида Федоровна в своем очередном письме к фон написала написала. Ну, если бы не лещикам. Тяжело, мой друг, не быть у любимого дела. Без всякой надежды вернуться к нему. 12 октября 1909 года Столыпин представил всеподданнейший доклад царю. Приведем некоторые выдержки из него. Летом текущего года Благодаря особым обстоятельствам последнего времени старому эмигранту, народовольцу Бурцеву, удалось разоблачить и придать широкой рукой долговременную секретную службу по политическому сыску жены врача Зинаиды Федоровны Жученко, урожденной Гернгросс. Проживает до февраля текущего года в Москве С небольшими перерывами, вызванными служебными командировками за границу, она проникла в боевую организацию партии социалистов-революционеров, где приобрела прочные связи, благодаря чему была выявлена и привлечена к ответственности вся летучая боевая организация Московского областного комитета партии, а также произведен ряд более или менее крупных арестов. Работая таким образом долгое время вполне плодотворно и обладая солидными связями в революционных сферах, Жученко доставляла правительству очень ценные сведения и приносила политическому сыску огромную пользу. Так, благодаря названной личности Удалось обнаружить и разгромить целый ряд тайных организаций и придать в руки правосудия многих серьезных революционных деятелей, а равно своевременно предупредить грандиозные террористические покушения. Гернгроз Жученко является личностью далеко не заурядной. Она одарена прекрасными умственными способностями, хорошо образована, глубоко честна и порядочна. Отличается самостоятельным характером и сильной волей, умеет ярко оценивать обстановку каждого случая. Дело политического сыска служило не из корыстных, а из идейных побуждений и фанатически до самоотвержения предано престолу ввиду всего относится к разыскному делу вполне сознательно и постоянно заботится только об интересах дела. Настоящее разоблачение разыскной деятельности Зинаиды Федоровны Жученко, происшедшее по совершенно независящим от нее обстоятельствам, легко может по целому ряду печатных примеров завершиться в отношении ее кровавой расправой, признавая таким образом участь Жученко, заслуживающей исключительного внимания и озабочиваясь ограждением ее личной безопасности и обеспечением ей возможности дать должное воспитание сыну, всеподданнейшим долгом поставляя себе повергнуть на монарше вашего императорского величества благовозрение, ходатайство мое о всемилостивейшем пожаловании Зинаиде Федоровне Жученко из секретных сумм департамента полиции пожизненной пенсии в размере 3600 рублей в год, применительно к размеру получающего ею за последние годы жалования. 27 октября 1909 года в Ливаде император ознакомился с...